Как видим, это еще одна область сопоставления, еще одинокольный путь к постижению прекрасного. Бах не был философом или математиком. Он и фразы, должно быть, ни одной не написал, которая приближалась бы по смыслу к философической сентенции, не заговаривал он и о музыке языком ученых своего времени, но именно Баха. Даже в большей степени, нежели Генделя, относят к мыслителям. Его полифонию, его систему развития музыкальных тем сравнивают с концепциями ученых и философов той эпохи. Гармония небесных сфер, стройный ход скриптил, эти им подобные образы понятия употребляли еще во времена античности философами пифагорейской школы. Греческое понимание прекрасного объединяло совершенное соотношение форм зодчества, скульптуре с гармонией математических соотношений в космосе. С космогоническими воззрениями совмещалось представление об эстетическом идеале в музыке. В предбаховские времена понимания гармонии, мироздания снова нашло связь с музыкой в учении великих философов и математиков. Сошлемся хотя бы на музыку сфер Кеплера, на формулу его рационалистического представления о гармонии Вселенной. Но ближе всего музыкальному миросозерцанию Себастьяна Баха оказался Готфрид Лейбнич. Исследователи сравнивают баховское понимание музыкальной темы с лебницевским понятием монады. Книга Лебница «Монадология» вышла в свет в 1714 году, когда Бах жил в Веймаре. Под монадой Лебниц подразумевал простую, замкнутую и изменяющуюся субстанцию. Он выделял монаду «дух» разумную душу. Это монада, способная воспринимать. Монада по Лейбницу отражает мир, она индивидуальность, содержащая в себе как бы в зародыши бесконечное. Развернутое Лейбницем учение о монадах было новым словом передовой для своего времени научно-философской мысли. Тут своего рода диалектика и очень глубокая, несмотря на идеализм и поповщину. Такую заметку сделал в своих философских тетрадях Владимир Ильич Ленин. Музыковеды остерегаются упрощенного сближения философских понятий Лебница с принципами развития музыкальной темы зерна в полифонических структурах Баха. Увлеченно прослежены параллели. Учение Лебница и полифоническое мышление Баха Георгием Хубовым в книге Себастьян Бах В системе взглядов Лебница заметное место занимала музыка. Лебниц говорил, что музыка это имитация универсальной гармонии, вложенной Богом в мир. Ничто так Неприятно для чувств, как созвучность в музыке, а для разума — созвучность природы, по отношению к которой первое — лишь малый образец. Лейбниц называл музыку безотчетной радостью души, которая вычисляет, сама того не зная. Подобные соответствия миропонимания двух великих современников Готфрида Лебницы и Себастьяна Баха поведут и новых слушатели музыки еще по одному обходному пути к восприятию гармонии прекрасного. И если он после какого-нибудь концерта по аналогии с высказыванием Лебницы внесет на поля своей программки концерта запись ⁇ Математика ⁇ есть поэзия гармонии, вычислившая себя, но не умеющие высказаться в образах для души. Не будем искать в этой метафоре лишь воле фантазии.